Глава 19. Мистика и договоры. Тяжелейший удар об землю чуть не выбивает меня из сознания и вышвыривает Макса на пол, впрочем, не обрывая его коннект с боевой машиной. Мы даже не пытаемся встать. Макс делает неожиданное. Прямо с положения лежа активирует прыжковый двигатель, отправляя нас в продольный полет вдоль земли. Очень неприятно воет ветер. Стоп. Ветер. Вот черт. «Последний выстрел сорвал полностью и броню, и стекло с рубки, и теперь хватит любого выстрела, чтобы нас просто испарило. Мощность оружия боевого робота несопоставима с мощностью пехотного. Что делать-то? Покинуть меха? Но это не город. В чистом поле я долго не проживу. Да, если повезет и сумеет добраться до его брони, сделать мне этот гигант не сможет ничего. Рук-то у него нет». «Пока я раздумываю, прием Макса доносит нас прямо до цели. Метров за двадцать он вырубает один из двух двигателей, так что нас закручивает, и статонная машина делает подсечку второй такой же, отправляя ее на землю». Броня на нашей левой ноге прогнулась. «Часть мимомерных мышц порвалась, но это уже не важно. Враг ошеломлен падением, и у него нет рук». Прыгая на погнутой ноге и подволакивая неисправную вторую, я наконец-то нависаю над кабиной чужого робота над рубкой противника, а после начинаю мерно долбить рукой с излучателями перед собой, срывая броню с колпака перед командной башней. Трех ударов хватает, чтобы рассчитанная не на один десяток попадания оружием броня треснула, а еще два удара окончательно отрывают лист, и уже мой ствол смотрит прямо в лицо врагу. В этот миг рубка боевой машины вскрывается, и в огненном всполохе спасательная капсула отлетает в сторону. Летит она, правда, совсем недалеко, принудительно падая на землю. Навожу стволы двух лазеров на нее и жду. Через пару мгновений капсула вскрывается, и с поднятыми руками из нее появляется Юрий. Все, дело сделано. Благодаря мастерству второго, да нет, какого второго, основного пилота киберпса и просчета противника мы победили. Осталось понять, что делать с поверженным врагом. Понятное дело, что его мех этот теперь мои, было бы еще хоть сколько-то проку от этого. Выстрелить, что ли? Вот честно, я на эту оборону потерял просто кучу времени, при том, что ценность для миссии «Ноль». Ладно, посмотрим, что предложит бывший генерал, помимо своей сомнительной верности мне в качестве компенсации за сохранение своей жизни. Я, конечно же, с ним договорился, но соблазн случайного замыкания в поверженной руке слишком велик. Вылезая из ставшей ненадежной защитной кабины лесного волка, причем прыжком прямо вниз, на облачаясь в хускарл и приземляюсь, гася инерцию полусогнутыми ногами, Юрий впечатлен. Подозревая, что так он точно не умеет. Широко шагая, подхожу к нему, не сводя, впрочем, ствола пистолета-пулемета с фигуры с поднятыми руками. Когда я оказываюсь в трех шагах, Юрий опускается на одно колено и произносит формулу признания поражения и предложения верности. «Хм, видимо, таков ритуал. Ладно, с сомнением смотрю на него». «Скажите, генерал, а сами вы как оцениваете свою верность? Высоко?» «Хм, интересный вопрос». В полтора батальона солдат, еще два копья боевых роботов и четыре завода по производству боевых машин старого образца, полностью работоспособных и с линейками производства. Вот так я ее оцениваю. Ого, они плохо. Мне же, кажется, нужны были силы на штурм Цитадели, если все пойдет совсем плохо. Что ж, вот и они. Да еще мои ребята с Блюкрейна и Иган с его, Флора фауной. Да уж, уел». «Не убью я его, но все-таки надо бы хоть что-то еще получить для миссии». «Весомый вклад в верность. Вопрос, когда эти силы смогут оказаться тут?» Тыкую на своем запястье кнопку голопроектора и показываю ему на карте точку». «О, какая интересная цель. Вы собираетесь полностью покончить с правлением триады, да?» «Что ж, амбициозно. Там мы сможем быть через четыре дня, через три, если бросить пехоту». «Ну, положим, пехоты я туда нагоню и так много, это не проблема». «Ладно, я понял все. Скажите мне, мой верный вассал, а что вы знаете о страннике?» «А что конкретно вас интересует? Я честно скажу, я этого за знайку недолюбливаю и считаю его репутацию изрядно дутой. Но что знаю, расскажу. Кое-что я про возможных врагов всегда знаю». «Что ж, тогда у меня нет выбора». Я принимаю пафосную позу и, используя подсказки Макса во внутреннем чате, произношу формулу принятия верности. Протягиваю ему руку, поднимая с колена. Он немного удивлен, но с благодарностью принимает ее. Видимо, я не специально сделал опять что-то правильное. Предлагаю пройти в более комфортные условия, нежели еще не остывшее поле боя, и потолковать о делах грядущих. «Конечно!» — призываю Макса, и тот появляется из останков нашего меха, на ходу собирая механо-дендрита обратно под корпус. «Под его ненавязчивым прикрытием, пешочком и ведя неспешную беседу, как будто старые приятели, мы направляемся к городу. Вернемся к беседе о страннике. Что вам известно о нем вообще, босс? Я не праздно интересуюсь, от вашего ответа зависит полнота моего рассказа». «Так, он неизвестная, практически мистическая фигура на уровне Макса Рокотански, наследником титула и обязанности которого являюсь я». Он крайне опытен во владении специфичным оружием, вроде силового копья. Он может перемещаться с огромной скоростью, используя транспорт Макса, который, собственно, и нужен мне. Еще похоже, именно он убил воина дороги. Дела его непонятны. Известных мест появления 3 я перечисляю. Ах да, ваш триада полностью его детище. Ага, но про Галер можете забыть. Там он вряд ли появится. Я так понимаю, что Лютерана мертв. Я молча демонстрирую ему дробовик. «Не мертв, Он выкупил свою жизнь у меня кое-чем, но разгромлен и изгнан. Жаль. Значит, в последней крепости нас ждет три сильнейших врага. Почему три-то?» «Ну, потому что странник почти наверняка уже там. А Лютерану больше некуда идти, кроме как Херсону. Он личность известная и с плохой репутацией. Его везде ненавидят и боятся, а значит, постараются убить спину». «Да, звучит логично, блин». И как вскрывать оборону, а потом еще и воевать против трех сильнейших врагов в одном месте? «Босс, вы правда хотите моей помощи? А вы уверены, что я просто не подставлю вас для занятия трона? Если ты можешь мне помочь закончить сбор шмота Кракатанский ликвидацию триады, я тебе сам этот трон лично передам». И вот тут он задумался, крепко так, минут десять мы шли в молчании. «Босс, тут такое дело». «Да, я могу тебе очень сильно помочь. Так уж сложилось, что я знаю того, кто одновременно может выманить из крепости мистера Странника, и он же может помочь со взломом системы безопасности. И да, у меня есть чем его заинтересовать. Лофт, в принципе, любопытен и крайне хитер, но со Странником его связывает нечто более сложное, нежели дружба. Так вот, у меня есть то, на что он эту связь применяет легко». «Я дам это тебе и расскажу, что и как сказать. Но взамен хочу чертов трон. Как только ты получишь желаемое тобой, я сохраню за воином дорог статус вольного генерала, переподчиню тебе любой город на твой выбор, кроме моих собственных, и даже готов смириться с назначением тобой в генерала этого мутанта Игона. Но трон должен быть моим. А еще я хочу знать, кто такие вы первые, и как вы попадаете в наш мир. На всякий случай нужен способ» покинуть планету». «Вот его заклинило, то а? Если бы не опасение, что все это развод и обман, я бы согласился уже. А еще словечки, проскакивающие то тут, то там. Ой, не просто генерал. И так ли? Случайно моя победа». «Телепатия». Пытаюсь прочитать его поверхностные мысли. «Опа-на». А невозможно. Его не существует в телепатическом плане. Хм, навык чтения правды, лжи на него тоже не работает. «Техподдержка». Существует ли в Иберийской области персонаж Юрий Хованский? Представляется генералом то ли Запада, то ли Севера. Подождите, ваш запрос обрабатывается? Нет, подобный персонаж не зафиксирован. Опа, лофт, лофт, да более знакомое что-то. Воспоминание яркое. Мне 15, и в доме отца в Крыму я нахожу шкаф, набитый старыми-старыми книгами, именно бумажными, ноги в пятнах, следах от кофе и еды. Но среди них, помимо отлично известных мне с детства творений некоего Андрея Круза, которого папа с друзьями регулярно цитировали, стоят странные книжки с желтыми зелеными обложками и именем автора Макс Фрай. А среди них с краю другая, но с именем же этого автора. Книга называлась «Мой Рагнарёк», и мне она крайне зашла. Так вот, там был диалог персонажа Макса Фрая. Да, герой зовут Макс, как и псевдоним автора. С кем-то? кто называл имена бога хитрости и коварства древних скандинавов, а именно Локи, он же Лофт. Вызывая быстренько браузер, коротко проверяя информацию о боге коварства и обмана, а ведь может, может, как бы проверить, а хотя, вот как, Локи великий, паяц-пересмешник, ты уравнитель безгрешного с грешным, стал побратимом верховного аса, вестник богов и последнего часа. Сам изменяясь, «Миры изменяешь, ядом безумства людей опьяняешь, мудрый шутник! Ты мне в помощь приди, коварство свое на врагов обрати!» Лицо генерала переменилось. Он сначала сделался похожим на пожирателя лимона, в котором он попался прогоркший плод, а потом он засмеялся. «Как ты, смертный, меня раскусил, а?» «Ну, насчет смертный, ты тоже не бессмертен, просто живешь дольше. А раскусил...» «Прости, Локи, но ты, чё-то, похоже, последние лет тысячу провёл не в контакте с этим миром. Интернет, поисковики, а искал я потому, что одному автору в моем детстве не повезло написать книжку про Рагнарёк». «А, Светлана и её сэр Макс. Ха, Лойс из меня вышел не лучше. Ладно, я понял, но ведь вы давно не верите в богов. Ты должен был счастье это бредятиной. Да я ищёл бы, вот только тебя как объекта тут в игре нет, а ты есть». «И управлял у меня на глазах мехом. Кстати, Говен управлял. Специально, да?» «Ого! И невидимой системную тоже специально навел. Надо ж понять, идиоты, претендент или нет?» «Претендент? Ой, блин, ты еще весами начни сейчас говорить. Колись уже, что тебе надо. Могучий бог обмана!» Вместо ответа мне начали напевать песенку. «Слово «свобода» затерто до дыр. Ты решил построить свой собственный мир». Где-нибудь это лжи и предательств, где ветер закон, ад или рай на пути. Все равно, сбудется то, что предрешено, ты уходишь от этой земли, где ты обречен. Веселый Роджер над головой, смерть ждать не будет, ты ринулся в бой. Кровь на клинке, это плата за чьи-то грехи. Мертвецы пусть хоронят своих мертвецов, а судьба любит смелых и дураков. Ну а пули дуры, равняет и тех, и других. Море примет непрощенных, ветры славу разнесут. Летишь вперед ночью на восход, Всё пустив в расход, ни любви, ни рая. Свет весенних звезд, прядь твоих волос, Что хотел сбылось, нормы презирая, Перегнать закат, выбрав наугад. И сам чёрт не брат, мир с петель сшибая, Над землей кружить, словом дорожить, Песни не забыть, как в огне сгорая, жить. На дворе новый век, новые времена, Но у таких, как ты, здесь участь одна — Байк ревет и летит, и скорость — закон. С рождения учили быть лучше всех. Деньги, карьера — вот это успех! Ты послал к чертям этот мир, и гори он огнем. Чего стоят слова тех, кто устал? Жизнь ждать не будет, ты всегда это знал. Так газда отказы и в ночь, обогнать этот мир, сбывается то, что предрешено, от или рай на пути. Все равно, и плевать, что слово «свобода» затерто до дыр. «Дороги примут непокорных, песни славу разнесут». Ольви. Голос у Локи был реально хорош, получше, чем у солиста. Смысл тоже был понятен. Свобода. От Отчего? Неужто от странника? Но чем я ему помогу-то? Ты хочешь, чтобы я убил странника, да? Ну, в идеале, да, но мне кажется, тебе слабо. Просто, не говоря ни слова, навожу башку в лоб дробовик Рокотанский. Он смешно скашивает оба глаза и моментом бледнеет. «О, папа, убери, пожалуйста, это от моего лица. Я твой вечный васал Юрий Хованский. Не стреляй в своих вассалов». «Да, теперь понимаю, чего боится странник. Ты стал слишком силен. Изначально ты оказался сильнее, чем надо. А еще ты человек, который не должен был вообще попасть в наши игры». «Погоди, ваши? Ой, блин. А как ты думаешь, кто такой странник, а? Неужели до сих пор не понял?» «Нет». «Да, младшие всегда такие тупые». «Слушай меня!» Временами сбиваясь на стихотворную форму, Лофт Локи рассказал мне историю. Насколько она была правдива, утверждать не берусь, но выглядело все следующим образом. О том, что богам требуются верующие в них люди, все эти сущности, воплощенные в нашем внешнем мире, знали давно. Как и то, что их срок не вечен, и боги меняются поколениями. Старые уходят, новые приходят. Души старых богов дремлют, и если им повезет, они воплотятся заново с новым именем, когда придет их срок. Но некоторые были с этим всем не согласны. Правда, сделать что-либо с мировым порядком не могли, кроме одного. Странник. Он же Гермес. Он же Меркурий. Он же Гермес Трисмегист. Он же... Еще пара десятков уже забытых имен. Каждое поколение богов менялось многое, но не он. Ему давали новые имена, не изменяя облик, без всяких потерь силы. Как ему удалось этого добиться, он не рассказывал. Зато ему все же нужны были помощники. И таковыми стали Локи и Кицалькуатль. Троица богов Трикстеров сделала все, чтобы не исчезнуть. Вот только возвышение культа мелкого бога какого-то кочевого народа они предусмотреть не смогли, как и захвата мира монобожественными религиями. Гермес все равно вывернулся. Локи страшно ослабел, но не так давно стал входить в силу вновь, придумав свой персональный способ бессмертия. Кинематограф и компьютерные игры, а еще комиксы. В итоге его имя на уровне пусть и не молитвы, но близко к тому, стало звучать все чаще. Люди спорили и все время даровали частичку своей силы богу обмана. Эта идея заинтересовала Гермеса, и уже вместе они придумали и воплотили через вдохновленных людей проекты, связанные с виртуальными мирами. Дело в следующем. Такой мир, он как бы не настоящий, но не совсем. Если наполнить мир духовной энергией, появится шанс оторвать его от земной реальности и стать единственными богами нового мира, на который не работают законы изначального Творца. Первые несколько экспериментов были провалами – Мир был, но ничем его наполнить было нельзя. Это была просто игра. «Драконы онлайн», «Протокол падения», «Вторжение викингов». Однако парочка не сдавалась, и решение пришло там, где не ждали. Безо всякого участия обоих обманщиков, человек по имени Лекс Павлов придумал движок и миры, известные мне как Эртаны и так далее. Фишка его миров была в полной свободе персонажа и в обратной связи игра «Человек» и «Человек-игра». Но тут они как раз столкнулись с проблемой отсутствия тела. Без него попасть в игру можно один раз, выйти — не получится. А быть в мире нужно, как минимум, потому что надо было создать магический резервуар и наполнить его душевной энергией людей. И вот тогда Гермес обманом запихал Локия в игровой симулятор, что привело к гибели военных и практически закрытию проекта. Взбешенный северный бог пытался так отомстить своему напарнику за предательство. Вообще, создание такого мира последующее было не новым делом. Но окружено огромной кучей странных ритуалов. Нужно было обязательно воплотить в таком мире хранителя. Локально он сильнее любого внешнего бога до тех пор, пока не побежден. Кроме того, наполнить мир можно было и через гибель людей, но крайне нежелательно. Так сильно ослабела матрица. В общем, много условий. Локи сидел в отключенной реальности и ждал, когда же у него хватит сил выйти и навалять страннику, как вдруг мир вновь начал оживать. И не просто, а наполняясь постоянно новыми штуками, и древний бог малость заигрался.